главва 29 Прошлое. Моя дочь родилась 3 марта в 3: тридцать3 дня. Уже в первые секунды жизни на ее маленькой головке топорщились рыжие волоски, как у игрушечных троллей из 90-остх. Я пригладил их кончиками пальцев, улыбаясь как полный дурак. Она была восхитительна. Лея убеждала меня, что у нас будет мальчик. Проводила ладонью по моей щеке, смотрела на меня, словно на божество, и мурлыкала. «У твоего отца было двое сыновей, у твоего дедушки трое. Мужчины в твоей семье производят на свет мужчин». Я в втайне надеялся на девочку. Она открыто хотела мальчика. В наших предпочтениях касательно полуребенка чувствовалось что-то фредистское». Но я не подчеркивала это, даже когда моя жена декорировала детскую комнату в зеленых и желтых цветах, просто чтобы не рисковать. Хотя она рисковала, когда я заметил, что в завалах детских вещей появились прорезыватель для зубов в форме грузовика и пижамка с бейсбольными мотивами. Так как в колледже я играл в баскетбол, бейсбольная выборка могла быть исключительно реверансом ее отцу, не пропустившему ни одного матча янки по телевизору. Она жульничала, поэтому я сжульничал тоже. Купил целую кучу девичьих и вещей и спрятал их в своем шкафу. В день, когда у нее начались схватки, мы планировали прогуляться по пляжу. Она должна была родить только через несколько недель, а я читал, что большинство первых беременностей проходит с задержкой. Лея забиралась на заднее сиденье автомобиля, когда вдруг издала странный гортанный звук. У нее были загорелые руки, Я видел, как она сжала ими свой живот, загребая длинными ногтями белую ткань платья. «Я думала, это просто ложные схватки, но интервалы между ними сокращаются. Возможно, лучше поехать в больницу, а пляж отложить на потом». Прикрыла глаза она, стараясь дышать ровно. Она наклонилась к центральной консоли, завела машину и перевела все три кондиционера себе на лицо. Должно быть, я замер на минуту, не в состоянии осознать, что это действительно происходило здесь и сейчас, а затем побежал в спальню, чтобы схватить собранную заранее больничную сумку. Когда доктор громко объявил «Девочка, прежде чем вложить новорожденного в руки матери, я был в шоке. Но не настолько в шоке, чтобы удержать улыбку, расплывшуюся по лицу. Я назвал ее Эстеллой в честь больших надежд Диккенса». Тем же вечером я вернулся домой, принял душ и достал коробку с верхней полки своего шкафа. Месяцем раньше она появилась в почте. Без записки и домашнего адреса это сбило меня с толку, но лишь пока я не открыл ее. Я разрезал упаковочную пленку ножницами и извлек лавандовое детское одеяльце. Невозможно мягкое, хлопковое на ощупь. «Оливия?» – прошептал я. «Но зачем ей посылать подарок для ребенка?» Я убрал его с глаз долой, прежде чем начал бы задумываться о том, о чем не следует. А теперь принялся рассматривать его, усмехаясь собственным догадком. Знала ли она, что Лея отчаянно хотела мальчика и выбрала подарок для девочки, чтобы позлить ее? Или она помнила, как я мечтал о дочери? Истолковывать мотивы Оливии непросто, даже если спросишь ее, она солжет. Одеяльца я забрал в больницу. Увидев его в моих руках, Лея закатила глаза. Будь она в курсе, откуда оно, она бы сделала гораздо больше, чем простое закатывание глаз. Я завернул свою дочь в одеяльце, выбранное Оливией, и испытал незамутненную эйфорию. «Я отец! Отец этой крошечной девочки!» Лени не казалась настолько же восторженной. Я списал это на разочарование из-за того, что она так долго ждала мальчика». Или она устала? Или ревновала? Я бы солгал, если бы сказал, что мне не приходила в голову мысль о том, что моя жена может начать ревновать к ребенку. Я чуть крепче прижал Эстеллу к себе. Я уже беспокоился о том, как мог бы защитить ее от грязи, которой полнился мир. Но даже не подозревал, что мне придется заботиться о том, как сберечь ее от собственной матери. Но что есть, то есть, печально подумал я. Родители Лея были эмоциональными черными дырами большую часть ее детства. Но она могла стать лучше. Я мог бы помочь ей. Любовь исцеляла людей. Ее настроение чуть приподнялось, пока мы возвращались из больницы. Она смеялась и заигрывала со мной. Но когда мы добрались до дома, и я передал ей младенца, чтобы она покормила его, ее спина напряглась так, будто ее ударили между лопаток. В тот момент мое сердце словно кануло в пропасть — Пришлось поспешно отвернуться, чтобы скрыть выражение своего лица. Не на это я надеялся. Оливия бы так не поступила. Невзирая на показательную суровость, она была добра и заботлива. Влее я старался видеть то лучшее, что скрывалось где-то в глубине, за тем, что с ней сотворили ее родители, культивировавшие в ней дурные качества. Возможно, я верил, что она способна на большее, чем являлась на самом деле. Но, как кто-то когда-то сказал... Если посеять веру, как горчичное зерно, оно прорастет, и ты сдвинешь горы, или смягчишь жесткое, или полюбишь кого-то так, что исцелишь его. Боже, что я наделал!»